Многие свидетели утверждают, что часы Биг-Бен показывали ровно 6 часов 10 минут. Заведующий обсерваторией Вгринович указывает 6 часов 12 минут. Лорд Джонсон заметил 6 часов 20 минут. На гибридах было по слухам 7 часов. Насчет нашей местности сомнений быть не может, так как я в тот миг сидел в кабинете у Челленджера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 Под влиянием всеобщего распада Ее продуктов, как следствие того гигантского процесса гниения, который должен был начаться теперь. Или же, может быть, отчаяние и безнадежность нашего положения нарушат наше психическое равновесие. Кучка сумасшедших на мертвой земле. Как раз над этой мыслью задумался я, когда неясный шум заставил меня взглянуть на дорогу. Старая лошадь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 И наконец на молодого человека, возбуждённого что-то толковавшего кучеру. Все они были живы, бесспорно, ошеломляюще. Все пробуждались к новой жизни. Неужели всё это было только галлюцинацией? Можно ли было представить себе, что ядовитый поток и всё, что он натворил, привиделось мне только во сне? На мгновение мой потрясённый мозг готов был этому поверить. Но тут я случайно увидел свою руку, на которой образовался мозоль от трения о канаты колоколов в церкви Богородицы. Стало быть, все это было в действительности. И вот теперь снова воскресает мир. Мощная жизнь возвращается на нашу планету, озирая пейзаж, я видел повсюду движение. И к изумлению моему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 и бросилась наконец в медвежье объятия своего супруга. Да ведь не могли же они спать, кричал лорд Джон. «Черт побери, Челленджер! не станет ли вы меня убеждать, что все эти люди со стеклянными, закатившимися глазами и окоченелыми телами, с мерзкой гримасовой смерти на лице, просто-напросто спали? Это могло быть только тем состоянием, которое называют столбняком. Или каталепсией», — сказал Челленджер. В прежние времена такие случаи подчас наблюдались и всегда принимались за смерть. При столбняке падает температура тела, дыхание обрывается, сердечная деятельность становится совсем незаметной. Это смерть. Стоит только разницей, что спустя некоторое время припадок проходит. Даже самый обширный ум...»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 Да, кто-то возился с автомобилем. Масленки открыты. Должно быть, это сын садовника. Лорд Джон имел виноватый вид. Не знаю, что со мной сделалось, сказал Остин и встал, пошатываясь. Кажется, мне стало дурно, когда я смазывал автомобиль. Помню еще, как свалился на подножку. Но я готов поклясться, что масленки у меня были закрыты.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 И в английском банке вы были, сэр? Да, Остин». Сколько там миллионов и все люди спали. Да. А меня там не было. простонал он и разочарованно принялся опять за мытьё кузова. Вдруг мы услышали шум колес на дороге. Старые дрожки остановились действительно перед крыльцом Челленджера.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 «О, Джордж тебе бы следовало быть приветливее и внимательнее к людям. Неужели ты не почерпнул никакого урока из того, что над нами стряслось?» Он успокоил жену и потряс своей упрямой, могучей головой. Ядовитое отродье, не так ли, мямлил он. Хучшие паразиты современной цивилизации. Добровольное орудие в руках шарлатанов и помеха для всякого, кто уважает самого себя. Обмолвились ли они хоть одним добрым словом по моему адресу? А когда-то вы о них хорошо говорили, возразил я. «Пойдемте, пойдемте, сэр. Человек совершил большой путь, чтобы переговорить с вами. Не захотите же вы быть невежливым с ним.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 Вы стало быть читали это письмо сегодня утром. Да, сэр. И сейчас же отправились сюда интервьюировать меня. Совершенно верно. Не наблюдали ли вы по пути сюда чего-либо необычного? говоря по правде, население показалось мне более оживлённым и общительным, чем когда-либо раньше. Насельщик принялся рассказывать мне одну забавную историю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 Помните вы еще, в каком это было часу? Конечно, это было в половине первого. А когда вы приехали сюда, в четверть третьего. вы сели в дрожке. Да. Как вы полагаете, сколько миль отсюда до вокзала? Я думаю, мили две. А сколько времени отнял у вас этот путь? Эта кляча везла меня, должно быть в полчаса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 Не припоминается ли вам нечто необычайное, случившееся с вами по дороге сюда? Помню только, что по дороге нашла на меня какая-то сонливость. Теперь вспоминаю также, что хотел сказать что-то Кучеру, но не мог его заставить понять меня. Думаю, что в этом виноват был зной. На минуту я почувствовал сильное головокружение. Это всё. Тоже было и со всем человечеством, сказал Челленджер, обращаясь ко мне. Все чувствовали минутное головокружение, но никто еще не догадывался о том, что с ним произошло. Каждый будет продолжать прерванную работу, как вовсе взялся снова за свой резиновый шланг, и как игроки в гольф вернулись к своей игре. Ваш редактор Майлтон опять примется за выпуск своей газеты и очень будет удивлен что недостает дневного выпуска. «Да, юноша обратился он в неожиданном приливе хорошего настроения к американскому репортеру, Вам, пожалуй, не безинтересно будет узнать, что мир в целости и невредимости прошел через ядовитую зону, которая подобно гольфстриму пронизывает эфирный океан. Вам полезно будет также освоиться с той мыслью, что у нас сегодня не пятница 27 августа, а суббота 28. -го. И что вы ровно 28 часов провели в бессознательном состоянии, сидя в дрожках на Роттерфилском халамие. И как раз на этом, как сказал бы мой американский коллега, я хочу закончить свой рассказ. Как читатель несомненно заметит,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 говорит Таймс, Является полная беспомощность человека перед лицом бесконечных скрытых сил природы, окружающих его. Пророки древности и философы нашего времени обращались к нам часто с этим напоминанием и предостережениями. Но истина эта, подобно всем часто повторяемым аксиомам, с течением времени утратила свою свежесть и принудительную власть.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 прежде чем сами впадали в каталепсию но убыль в человеческих жизнях и материальных ценностях как бы ни была она значительно сама по себе должна прежде всего занимать теперь наши умы в потоке времен это все позабудется но навеки должно запечатлеться в наших сердцах сознание неограниченных возможностей во вселенной разрушившее наше невежественное самодовольство